Позднее также выяснилось, рассказывала Люсия, что как раз перед ее возвращением Сарвасти продал свое пальто, поэтому у него в кармане появились франки, отсюда и приглашение на ужин. Тогда Люсия передала Марио все взятые с собой наличные, чтобы тот заплатил за ужин, и они уговорили Даниэля придержать свои сбережения до следующей вечеринки». В тот вечер, рассказывала Люсия, с Даниэлем совершенно точно произошли огромные перемены. Она это видела и чувствовала. Он стал намного сильнее и веселее, чем когда она только появилась у него на пороге. Потом, когда они остались одни, он шагал взад вперед по своей просторной темной мастерской и говорил о будущем, о том, как они будут жить и работать вместе, как к ним обоим придет успех, и они никогда не расстанутся». И чтобы воплотить эту мечту, говорила Люсия, на следующий день она обо всем договорилась с Ольгой и заняла у нее денег. К тому же и сам Даниэль умудрился сдать одну из комнат в своем доме, долго стоящую пустой. За этим последовали веселые встречи вчетвером или вдвоем, беззаботные ужины на большой открытой площадке с видом на Париж. Однако в конце недели, поскольку ситуация была исправлена, объясняла мне Люсия, она сочла, что может снова поехать в Биориц еще на две недели и уже вместе с матерью окончательно вернуться домой. Теперь она решила раз и навсегда, что будет верна серьезной стране своей натуры, как и Даниэлу. Ибо разве не был он поистине гигантской удивительной личностью, по крайней мере для нее?» К тому же рядом с ним она сможет сосредоточиться на живописи, а это, как она говорила себе, было то, чего ей на самом деле хотелось больше всего. На сей раз, по ее словам, Даниэла оказался весьма терпелив и не препятствовал ее отъезду, потому что, наверное, был в ней уверен. И вот снова наступил конец лета. Люси опять начала посещать школу изящных искусств, но теперь только двухчасовые утренние занятия а днем работала в мастерской Даниэля. Там на основе сделанных в Лувре разнообразных эскизов она писала картины. Жизнь, как пыталась она себе внушить, имеет смысл только если посвящаешь ее чему-то и не боишься страдать. Она рассказывала, что старалась уверить себя, будто с самого начала все было правильно там, в гугенотском пансионе. И чтобы утвердиться в этом своем ощущении, сочинила длинное письмо сестре Агате, попытавшись описать ей свои душевные переживания, но потом провала его. Ибо, как волнение возразила она самой себе, Агата ведь не видела ее больше года. И что она подумает о теперешнем состоянии ее души? И будет ли ей интересно о нем знать, если она, Люсия, сама не может всего объяснить? Так или иначе, говорила Люсия о себе в тот период, она гордилась, что вообще выплеснула на бумагу все или почти все. Но однажды перед самым Рождеством она делала эскизы одной статуи в Лувре, и посетители подходили, останавливались и смотрели на ее работу. Это всегда раздражало, особенно в тот день, потому что какой-то незнакомец, правда довольно интересный с виду, все ходил и ходил по залу. Он не останавливался и не смотрел, а просто медленно проходил мимо нее. Наконец, как она рассказывала, толпа на некоторое время разбрелась, и она подняла на него глаза. Мужчина был высокий смуглый, но явно не француз. У него были очень широкие плечи и костюм, похоже, английского кроя. Он посмотрел на нее, улыбнулся непроизвольно и быстро, а потом прошествовал дальше. «Вот тип человека, о котором я не имею ни малейшего представления», — подумала Люсия. «Приятный, респектабельный, возможно, американец. Интересно, смог бы он мне понравиться?» Она проводила его взглядом, пока он не свернул на лестницу. Три дня спустя, когда она работала на том же месте, «Кто бы, вы думали, появился вновь, если не ее англичанин?» Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Он улыбнулся совсем чуть-чуть, и Люсия, легкомысленно забыв о долге, улыбнулась в ответ. «Это произошло так естественно. Вы не против, если я засвидетельствую вам свое почтение, мадемуазель?» «Французский плохо», — добавил он с извиняющимися нотками. «Нет, я устала работать», — ответила она, потянувшись и откинувшись на стуле. «Знаете ли», — начал он, и по ее словам сразу перешел к главному — «Я должен признаться, что с тех пор, как увидел вас, я приходил сюда каждый день, надеясь, что вы вернетесь. А вы еще и говорите по-английски, какая удача!» Его голос, по ее описанию, был глубокий и очень мужской, не льстивый, а властный. Сам он уроженец Канады, приехал в Парижский банк по делам. «Есть ли возможность?» — спросил он представиться ее семье. «Может ли он прийти с визитом?» «Согласятся ли ее родные с ним пообедать или пойти в театр?» Люсея доброжелательно отвечала на все его вопросы, думая про себя, «Едва ли он догадывается, какая я нехорошая девочка?» Она сказала ему, что ее мать инвалид и мало бывает на людях, и в конце концов, неожиданно для самой себя, она пообещала пообедать с ним на следующий день. Но, как она мне объяснила, и я подумал, что в устах такой идеалистки это прозвучало едва ли не с восторгом, он был совершенно не похож на остальных знакомых ей мужчин. В каком-то смысле он был гораздо проще, но и отказать ему было сложнее, потому что поначалу он рассчитывал получить намного меньше, чем большинство европейцев. Он так по-мальчишески обрадовался, когда она сообщила ему, что ему позволено навестить ее в Версале в ближайший субботний вечер. Если я правильно помню, она упомянула только один вечер, приведший к этому шагу, и все же, по ее словам, она спрашивала себя, и ей тогда было очень тяжело это сделать, не скатывается ли она вновь к бессмысленной жизни, где существуют одни удовольствия. Может ли такое быть? Нет, конечно, нет». Фрэнк Стаффорд собирался задержаться в Париже всего лишь на одну неделю. Вопрос о серьезном увлечении не стоял. Наверное, ее ждет всего лишь немного развлечений и веселья, чтобы потом ей было легче справляться с переменчивыми настроениями Даниэля. На Астафорда, конечно, произвело впечатление изысканное благородство их Версальского дома и ее матери, которой он был представлен и которая, к счастью, всегда привечая англосаксов, очень мило с ним беседовала, пока Люсия наряжалась. Впервые за два месяца Люсия надела вечернее платье, и кроме ужина они получили массу удовольствия от театра и самого дорогого ночного клуба в Париже, не говоря уж о шампанском. Позднее Стаффорд объявил, что для него это был самый романтический парижский ужин. По дороге домой в такси он ее поцеловал. Не столько чувственно, сколько восторженно, хоть и немного робко. После этого от него приходили открытки и письма из Будапешта и Рима. Он говорил, что влюбился, что она первая женщина, которая вызвала у него такие чувства. И теперь он не собирается плыть домой из Гамбурга, как планировал, а вместо этого приедет еще на две недели в Париж. И хотя Люсия, по ее словам, уже приняла решение весь ближайший год полностью посвятить себя Даниэлю и работе, когда пришло это известие, а следом появился и сам Фрэнк, она не смогла удержаться и встретилась с ним. Ужины, театры, ночные клубы. И сэр Фрэнк казался все более красивым, и все более приятным в обхождении. Что прикажете делать? Теперь он сказал ей, что определенно не мыслит своей жизни без нее. Еще более романтично звучало его предложение остаться в Париже, пока она не выйдет за него замуж, после чего они вместе отправятся в Канаду он не сомневался, что уговорит и Люсию, и ее мать, которой необходима уверенность, что он составит счастье ее дочери и обеспечит семью. Искренность его намерений, на чем настаивала Люсия, ее тронула, и когда рука Фрэнка обняла ее, сильная, но не такая властная, как его голос, она вдруг почувствовала, что хочет быть с этим мужчиной, как никогда и ни с кем до него». До сих пор, как ей теперь это виделось, ей хотелось жизни, восторгов, некой душевной или физической удовлетворенности. Но сейчас, так неожиданно и, как ей временами казалось необъяснимо, ей хотелось только Френка, Стаффорда и никого другого. Она поразила его, а может, и саму себя, отдавшись ему, прежде чем он осознал, что они делают в маленькой прихожей, где когда-то она отбивалась от Карлоса. Потом, по ее рассказам, ему стало ужасно стыдно, как будто он позволил им обоим совершить огромную и даже постыдную ошибку, и он стал просить у нее прощения. «Конечно, дорогая, ты теперь выйдешь за меня», — повторял он снова и снова. Но, к удивлению Фрэнка, она довольно спокойно сказала ему, что у нее уже есть любовник, и поэтому она также из-за взгляда Фрэнка, которые, по всей видимости, не совпадают с ее взглядами, она обречена быть несчастной всю жизнь. Но Фрэнк, по ее словам, не пожелал ничего слушать ни в тот вечер, ни потом. У нее неправильные мысли, она неправильно видит жизнь, слишком она молода, импульсивна, по сути, неопытна. Они все обсудят завтра в его гостиничном номере. Именно в этом месте своей любопытной повести Люси объявила, что в тот момент она впервые поняла, что на самом деле у нее никогда не было любовника. Ибо Фрэнк оказался не так прост, как ей сначала подумалось, совсем нет. По его собственному признанию, у него были романы со многими женщинами – Собственно говоря, всего неделю назад в Будапеште он пытался, найдя другую девушку, заставить себя забыть Люсию. Но Люсия совершенно не похожа ни на одну из его знакомых женщин, поэтому он не смог, нет, нет. Пусть прошлое останется прошлым, и его, и ее. Он женится на ней, и они забудут, что с ними произошло. Они смогут это сделать, ибо они другие – В связи со всем этим, по крайней мере, так объясняла мне Люсия, она почувствовала в нем поистине редкую прямоту и силу, что почти заставило ее поверить в возможность им сказанного. Кроме того, несмотря на сорвасти, физическая любовь не обязательно должна быть такой безрадостной, как ей представлялось раньше. Даже наоборот, она могла оставлять ощущения почти возвышенные. «Да, она придет к нему в гостиницу завтра, но не раньше шести». Она уже два дня не виделась сорвасти. На следующий день, как она мне призналась, она постаралась избежать поцелуя Даниэля. Более того, не испытывая особых угрызений совести, что ее даже испугало, она начала размышлять, был ли хоть когда-нибудь Даниэло таким, как Фрэнк. «Конечно», — сказала она мне, — «судя по его рассказам», но я не думаю, что кто-то может быть таким же». Так началась борьба между молодостью и старостью, силой и слабостью, которая, как легко догадаться, могла иметь только один исход. Между тем, хотя ни Фрэнк, ни Даниэль не знали друг друга, Люсия сказала Фрэнку, что не может бросить своего любовника, а Даниэль начал подозревать, что в жизни Люсии появился другой мужчина. Ее физическое безразличие к нему, как он объявил, тому доказательство. Хотя она и старалась это скрыть, но теперь все больше избегала с ним близости, даже категорически отказывалась, а этого он вынести не мог. К тому же, то ли несмотря на протесты Люсии, то ли благодаря ее благосклонности, Фрэнк решил остаться в Париже и сражаться за нее. По ее словам, он был очень упорный человек, Она не могла устоять и приходила к нему два или три раза в неделю, хотя иногда говорила себе, что долго это не продлится, она ему надоест и тогда вернется к серьезным отношениям с Даниэлем. К тому же настаивала Люсия, хотя я сомневался, невозможно было не соблазниться разговорами Фрэнка о замужестве» кроме того факта, что жизнь в Монреале, где он был управляющим банковским филиалом, будет новой и занятной, каким облегчением станет для нее возможность больше не лгать, не придумывать объяснений своим поздним возвращением домой или ублажать нервную, экзальтированную мать с одной стороны и безрассудного, импульсивного любовника с другой. Но, как оказалось, к концу февраля Из-за того, что Люсия так увлеклась Фрэнком, но все еще беспокоилась из-за сорвасти, ситуация стала невыносимо запутанной. Фрэнк не мог или не хотел, чтобы банк и дальше ждал его возвращения. Он объявил окончательно и бесповоротно, словно был вправе руководить Люсией, что она выходит за него замуж, причем немедленно. Далее он решил забронировать и забронировал-таки двойную каюту на пароходе, уходящем 16 марта. «Люсия», — сообщил он, — «едет с ним». Однако Даниэлла никуда не делся, и, словно следуя какой-то странной интуиции, он стал брюзгливым и капризным. «Если Люсия его действительно любит, почему она не может оставить мать и переехать жить к нему? Неужели это так трудно?» Кстати, не пора ли ей начать работать за деньги? Разве ее талант не признается всеми? И разве для начала нужно что-то еще, кроме организации одного-двух чаепитий и выставки работ? Конечно, нет. И, безусловно, если брак для нее так важен, она говорила, что ее матушка беспокоится, что дочь до сих пор не замужем, они даже могут пожениться, чтобы успокоить мать. А может, на самом деле она хочет от него убежать, потому что в последнее время у нее так часто возникают дела, мешающие им проводить день вместе? Ценит ли она их отношения, или она просто пустая маленькая англичанка? Это, как подчеркнула Люсия, рассказывая мне свою историю, было, наверное, самое обидное, что Даниэль мог сказать о человеке, а уж тем более о ней, англичанке, пустая маленькая англичанка». Да еще при том, что она гордилась своим русским происхождением и своей духовностью. Но она знала, что у Даниэля стойкая латинская неприязнь ко всему англосаксонскому. Да и сама Люси не любила все, что было в ней английского, потому что, по ее словам, она обожала своего русского отца и испытывала жгучую боль, когда ее называли англичанкой. И это несмотря на мать Френка и своих английских любимцев, добавила она, например, Суинберна, Оскара Уальда, Доусона и Шелли. Как однажды объяснила мне Люсия, рассуждая о том времени, она раздумывала над сложившейся ситуацией до тех пор, пока раздумья уже не могли привести ни к чему хорошему. Только одно ясно решила она, Даниэля она больше не любит, и ее неудержимо влечет к Фрэнку». В то же время она уверяла, что Сарвасти имела огромное влияние на ее эстетическое и философское мировосприятие, и каким-то хитрым образом заключенный в нем космос заставлял ее чувствовать, будто он своей любовью и вниманием возвышает ее, а такое было недоступно никому, даже Фрэнку. Иными словами, Сарвасти, как она однажды мне сказала, занимал важное место в восприятии Люсии себя как личности. Вместе с тем, хотя она не любила Фрэнка, если не считать физической стороны, чего нет смысла отрицать, та жизнь, которую он ей предлагал, казалась потрясающей в своей новизне. Канада, Америка, новый свет. Но опять же, никуда не деться от того факта, что ей не хватало мужества бросить Даниэля. Он был так стар, жалок, беспомощен, и очень-очень в ней нуждался. Духовно, эмоционально, творчески. Однако, как наивно объявила она, расстаться с Фрэнком ей не давал собственный эгоизм. «Если бы такое было возможно, я оставила бы их обоих», — сообщила она мне, предавшись воспоминаниям. «Полигамная женщина, двое двоемужница», — тут же отреагировал я. «Но теперь слушайте». За два дня до того, как Фрэнк должен был отплыть домой, она вдруг поняла, что не отпустит его одного. Фрэнк был совершенно измучен. Он сожалел, что вообще завел с ней роман, раз она отказывается за него выходить. «Если уж на то пошло», — заявил он с отчаянием и злобой, «она вовсе не способна на искренние чувства. Пф, чем она лучше уличной женщины? Чем?» «Больше ни за что и никогда он не захочет ее видеть, даже пред отплытием!» И все-таки рано утром, когда солнце проникло к Люси в спальню, она, по ее словам, приняла решение. С трудом дождавшись 9 часов, взяла такси и отправилась в мастерскую. По дороге она все время думала об одном. Год назад Данила был прав – резать надо быстро. Когда-то это должно быть сделано, и сейчас – Когда ее влекло в противоположную сторону, момент наступил. Впрочем, оказалось, что, узнав правду, Даниэль, вопреки ожиданиям Люсии, не стал буйствовать. Наоборот, на этот раз он всего лишь обвинил ее в браке по расчету, в отсутствии у нее сердца и понимания. «Почему бы ей не уйти?» «Конечно, что может быть лучше?» «Конечно, лучше не бывает». И разве он сам не ожидал этого в последние несколько месяцев? Да, он разочарован в ней, как и во всем остальном в жизни, но и что из того? Его жизнь, несомненно, переменится. Без Люси он не сможет оставаться в Париже. Но, боже, какой он был дурак, что поверил девчонке-обманщице. Хотя на что могут рассчитывать дураки? Тьфу! Так все и закончилось». Ибо, по ее словам, в том настроении, которое владело ею тогда, она ничего не могла сказать или сделать. Слишком поздно было возражать, что она выходит замуж не из-за денег, и слишком жестоко говорить, что на самом деле она так и не узнала с ним счастья. Кроме того, рассказывала Люсия, она все еще чувствовала себя обязанной Даниэлю за все, что он ей дал в понимании жизни, в образовании, чувствах, Еще она добавила, что на его горечь и отчаяние ей было ответить гораздо тяжелее, чем на любой безрассудный взрыв эмоций. А потому она некоторое время стояла молча, потом повернулась и ушла. Только при этом у нее было ощущение, что она убегает от страдающего животного, которому не попыталась помочь. «О, как я себя ненавидела!» — говорила она, но возвращаться было уже поздно. После этого она, наоборот, решила удивить и осчастливить своего Фрэнка, благо теперь такое стало возможным. Но раз уж они не успевали пожениться по французским законам, она устроит так, что он встретится с ней на корабле, где их и поженит капитан. Люсия представляла себе, что радость Фрэнка при встрече заставит и его, и ее обо всем позабыть. Поскольку впереди был целый день для подготовки к отъезду, она сняла столько наличных, сколько ей позволила предусмотрительность, оставила Анри часть денег для оплаты аренды комнаты Даниэля, а с остальными отправилась по магазинам. Потом поехала попрощаться с Ольгой, где ее с энтузиазмом поддержали и где она переночевала, предварительно написав письмо матери, в котором объясняла свой внезапный отъезд самыми нежными и тактичными словами. Еще одно письмо предназначалось Даниэлю, в нем она попыталась объяснить, что он для нее значил. Ранним утром на следующий день, когда все дела были сделаны, Она поехала на поезде к морю вторым классом, чтобы до отплытия избежать встречи с Фрэнком. Впрочем, как она добавила, всю дорогу до Шербура ее преследовало чувство нереальности недавнего прошлого и, наоборот, чувство абсолютной реальности ее более далеких и ранних переживаний, которые как будто ожили сейчас, когда она покидала Европу. Неужели она и в самом деле оставила этого странного гения по имени Даниэла? Неужели где-то в этом же самом поезде едет человек по имени Фрэнк, за которого она собирается выйти замуж? Гораздо более реальной была бы поездка в Женеву или в заросшую усадьбу отца в России, где он встретил бы ее живой и здоровой».